во многих случаях предполагалось его чрезвычайно высокая действенность и активность. Становление психологической науки было связано преимущественно с накоплением строгих естественно-научных фактов, объясняющих закономерности функционирования психики. Подлинные же успехи в развитии психологии появились лишь с утверждением исследовательских принципов материалистической методологии, ибо материализм, всегда служил единственно правильной платформой для исследования различных явлений природы, психических процессов. Ленин подчеркивал неразрывную связь стихийного материализма естественников с философским материализмом как направлением, давным-давно известным и сотни раз подтвержденным Марксом и Энгельсом. Ленин Полные собрания сочинений том 18 страница 367. В этой главе не рассматривались отдельно принципы психологии, обосновываемые философией марксизма-ленинизма, так как этому вопросу, по сути дела, посвящены все остальные страницы данной книги. Здесь следует лишь указать, что именно диалектика материалистической методологии наиболее последовательно выводит в настоящее время психологию на тот виток развития, когда она из науки описательной превращается в науку активную, деятельную, способную эффективно обслуживать повседневную жизненную практику и совершенствовать самого человека. Глава вторая. Тело и психика. Неужели так оставаться человеку жалким рабом своего тела и своих страстей? Амосов. Необычайно трудной, но и столь же интересной является проблема, обозначенная в заголовке данной главы. Трудный, потому что в том или ином виде она решалась всеми предшествующими поколениями людей. Интересный, поскольку каждый человек является обладателем тела и психики, а следовательно повседневно и практически сталкивается с их проявлениями. Более того, Взаимоотношения тела и психики, этих слагаемых человеческого организма, чаще бывают отмечены теми или иными противоречиями, чем миром и гармонией, которую желал бы в идеале каждый человек. Вот почему рано или поздно эта проблема становится поводом для раздумий, недоумений, огорчений. По сути дела, активность психики начинает формироваться в ее взаимодействии с телом что и приводит в конечном счете к выработке определенной внутренней позиции по отношению к нему. Непростая и нелегкая эта задача, к тому же со многими неизвестными. Великая Гёте устами доктора Вагнера произносит «Вот в чем я, например, не разберусь, душа и тело слиты нераздельно, так отчего же тесный их союз не оградил их от вражды смертельной?» Гёте. Собрание сочинений в десяти томах. Москва, 1976. Том 2, страница 260. Попробуем проследить, как решает этот вопрос современная наука. Собственное тело человек воспринимает в виде части своеобразной интимной окружающей среды, как однажды данный предмет, которым необходимо управлять, о котором необходимо заботиться. Оно может быть источником радости и гордости, но иногда причиняет немало страданий и горя. Видный польский психиатр Кемпинский отмечает, что картина нашего собственного тела строится в нашем сознании на несколько иной основе, нежели картина окружающего мира. Главные каналы информации, зрение и слух играют в ее конструкции незначительную роль. Свой голос человек слышит иным, чем слышат его другие люди, и даже свое лицо в зеркале видит не таким, каким видят его посторонние. Это происходит потому, что смотрящийся в зеркало невольно меняет выражение своего лица. «В общем, — заключает кимпински картина нашего тела фрагментарна и неясна». Картина же наших внутренних органов остается туманной и непонятной. Приведенные утверждения, скорее всего, характеризуют чисто субъективную сторону восприятия человеком собственного тела в повседневной жизни.